Утром снова сыграл рожок по будке, вырывая Эльгу из мягких лап сна. Снилось, что она маленькая, совсем малюсенькая букашка, и ползёт по мировому дереву в поисках своего потерянного мира листка. Было очень-очень грустно. Проснулась она со слезами на глазах. «Фу!» — подумала. «Госпожа мастер, что это с вами? Какой листик вы забыли? Вы вон, в собственном мире листики!» Она вышла из палатки. Наскоро вытерв лицо и набросив накидку, в стороне перед строем воинов вышагивал господин Некис. Ножны короткого клинка постукивали по бедру. Говорил он негромко, о чём слышно не было. Только однажды ветер, дунув, принёс ухваченный обрывок фразы: "Глозеть на мастера". Встающая со стороны руже на солнце вязла в облаках. Скоро ей снова принесли бодюс с водой, а затем завтрак. Растёртая в кашу клубни с кусочками мяса. Оказалось на удивление вкусно. Эльга съела всё и даже выбрала хлебной коркой остатки с одного горшочка. Красота. Госпожа Мастер. Да. Эльга подняла глаза на подошедшего господина Некиса. Как ваши пальцы угомонились? Смотрите. Вытянув перед собой, она показала ему руки. Да, замеча Господин Некис озадаченно умолк. когда указательный и средний пальцы на эльгиной правой руке скрючились, а мизинец на левой оттопырился, словно не желая сосуществовать вместе со остальными. Мне кажется, Эльгер смеялась. Я шучу. Она снова выпрямила пальцы. Мы соорудили небольшой навес над забором, помедлив, сказал господин Никис, чтобы дождь не повредил вашу работу. Дожди здесь не редкость. Это хорошо. Господин Некис кашлянул в кулак. Некоторые мои воины утверждают, что слышали, как дети переговариваются. Какие дети? Те, что на заборе. Из листьев. Ой, это ветер. Говорящие букеты я ещё не умею набивать. Я так впечатлительным ухом и сказал, покивал господин Некис. Потом добавил: "Ружи, возможно, будут пораньше". Тогда что же я сижу? Эльга схватилась за сак. Я подумал: сказал господин Некис, шагая вместе с ней к забору. Не стоит ли занавесить башквицев? Мостки подскрипывали под ногами, листья шелестели над плечом, пытаясь командовать ногами. Левая мастер, правая мастер. Зачем? спросила Эльга, качнув головой, чтобы отогнать назойливый шёпот. Оружие захотят стоять рядом, сказал господин Некис. Даже в таком вот виде. Было бы хорошо, чтобы они пока не знали. А потом Потом вы уже доделаете общий портрет. — Нет, — сказала Эльга. — Мне как раз нужно, чтобы смотрели. — Ну, как знаете. На всякий случай я приставлю к вам охрану, как вчера. Они дошли до палатки, которую и башквицы, и ружи наполняли листьями. Детские лица таращились с забора. — Удивительно, — сказал господин Некис. — Как живые. — Ой, нет, они еще не готовы, — сказала Эльга, Лишая лиственные горы вершин. Здесь день или два узоры сводить. Успеете? Я надеюсь. Всё же странное вы выбрали мастерство. Господин Некис подошёл ближе к забору. Это оно меня выбрало, сказала Эльга, сгребая листья в сак. И мастер Мару. Я про то, что оно удивительно само по себе составляет листья, рисовать листьями. Кому интересно в голову пришло? Я понимаю, из дерева или из железа. Господин Некис умолк и вдруг расхохотался. Что? подняла голову Эльга. Дразнятся, смеясь, сказал господин Некис. Представляете? Говорят, что я мог бы заменить собой столб на меже, даже голос, как у одного из мальчишек. Эльга вытянула сак из палатки. Шутите? Несколько, но я не могла. Эльга шагнула к букету. То ли солнце посветило по-особому, то ли ветер шевельнул листья, но ей показалось, будто коряглазая девочка, которую кто-то из башкирцев назвал Жилинкой, показала язык. Маленький, розовый, озорной язычок. А один из лиственных мальчишек подмигнул. Нир разу не встречал такого. Тихо сказал господин Некис. Рука его поднялась потрогать доски, но замерла на полпути. "Знаете, госпожа мастер", произнёс он. Сейчас я почему-то верю, что вам по силам примерить местечки. Глядя на букет, набитый едва ли не на четверть, с прорехами и узорами, уходящими в никуда, в желтоватую поверхность дерева, Эльга вдруг почувствовала радостное, щемящее изумление. Это я? Разве это я? Я сделала? А мастер Мару так смогла бы? Нет, конечно же смогла. Но я вот тоже, хотя и не грандаль. Живые детские лица Живые пофыркивают, искрятся весельем, надувают щёки. Но ведь не душа же она украла, вложенная каждому матушке в утробы. И вообще ни о чём таком не думала, просто работала. Вот глядит, расслышала она сердитый голосок с букета. Ей работать надо, а она глядит. Весь день выглядит. Действительно, вспохватилася Эльга, пока есть время, надо бы понизу пройтись, всю половину башкивцев проложить осины. детей чуть поправить, фигуры стариков до да старух наметить. Ух, работы-то ещё. Она зачерпнула листьев. Господин Некис отступил, растворился в потерявшемся мире. Только голос его задержался, поплыл, обращённый к кому-то невидимому. Чего смотрим? Мастера не видели? У самих дел никаких нет? Ну-ка марш по местам. Хорум, сист. Сист, кому я говорю? На окраине лагеря, в боевое построение. Будем отрабатывать бой в двойках и тройках. Дальше Эльга уже не слышала, не видела, не была. Она летела. Она просыпалась дождём. Она плыла, едва касаясь детских голов. Жертва то одной, то другой в голове попали листьев. Выше нос, мальчишки и девчонки. И бух! Дробилась крошевым о дерево. Будто сами по себе в букете прорастали штаны, малахаи, шируги. Расползались оборки и складки. Выглядывала из-под малахаев плетённая обувка. Вот застёжки, вот бусины. Вот блеет край свитки. Вот платок повязан, а на нём узор северный, и нистый, колючий. Едва-едва очерчиваются фигуры, чуть проступают намёком, дымкой, овалы лиц. Листья звенят, поют, шепчутся, дрожат под пальцами. А в них, под ними, между ними таится жизнь. и вызвалить её достаточно касания мастера. Ох. Эльга обнаружила, что какое-то время стоит, ничего не делая, просто глядя на доски и даже сквозь них. Ни мысли, ни картинки. Устала. По небу ползла дымка, чуть покрапывала. На земле под ногами жил, пошевеливался под ветром тёмно-зелёный пятнистый ковёр. Осколки, обрезки, лишние мёртвые листья. Эльга глянулась. Оказалось, что в шаге в двух Замер господин Никес. Он с трудом перевёл взгляд с букета на девушку. Я как раз хотел позвать вас на обед. И долго стоите? Господин Никес потёр шею, улыбнулся. Завораживает. Вроде листья и листья, ничего особенного. А присмотришься, как бы неживой человек, за чем-то вросший в дерево. Оружие уже здесь? Нет пока. Ой, и хорошо, сказала Эльга. Мне на самом деле надо передохнуть. На обед рыба. Господин Некис пропустил девушку вперёд. Мы закупаем продукты попеременно, то у башкирцев, то у ружей. Цены, кстати, не задирают. Правда, и те, и другие уверены, что соперники обязательно нас потравят. Непременно предупреждают, чтобы мы были осторожны. Он оглянулся на Эльгину работу и качнул головой. Что? спросила Эльга. Не знаю. Мне удивительно. Тянет будто к букету, к мальчишкам на нём. Внутри господина Некиса пряталось смутное желание отцовства, ягоды и листья боярышника. Все воины в лагере в некотором смысле были его сыновьями. Рыба оказалась изумительно вкусной. В ней было мало костей, и она была чудесно прожарена. Эльга только и успевала поражаться своей прожорливости. Один кусок, два, три, четыре. В то время, как господин Некис неторопливо жевал всего один. Он несомненно был гурман, и рыба того заслуживала. Но, честно говоря, казалось сущей пыткой наблюдать за тем, как сосед по столу меланхолично двигает челюстью, когда у тебя в тарелке уже лежат лишь обглоданный плавник и часть рыбьего хребта. Впрочем, господин Некис был внимательным и нежадным. "Мне нравится ваш аппетит", сказал он, подкладывая Эльге два куска со своей тарелки. «Я-то вчера вечером думал, не кормить ли вас насильно!» Эльга фыркнула, успев набить рыбой полный рот и запить её кисловатым ягодным настоем. «Я в Чифа... не фатела!» «Это понятно!» Эльга кивнула. «У нас в Падони вся рыба была мелкая и жуть какая костлявая!» сказала она, доживав. «Из неё по рыбье делали!» «Это как?» спросил господин Некис. «Ну, варили вместе с клубнями и овощами, пока всё совсем не разваривалось!» Получалась каша такая липкая, пахучая. И её можно было вместе с костями есть. У нас такая каша называлась крюшовником. Смешно. Ага. Рыбка была такая, крюша, вёрткая, слизкая. Пока из сатка её выловишь, пальцы уже не разлепишь. Её вот в котелок бросишь, десятка-две рыбин. Туда же муки серой. Господин Некис чмокнул губами. Вкуснoта неописуемая. Или мне так в детстве казалось? Эльга рассмеялась. Я по рыбье есть не могла. Но мы победнее жили, вздохнул господин Некис. Титор у нас был, каждый год краевой платёж поднимал. Они помолчали, каждый, видимо, о своём. Эльга потискала в пальцах складки платья. Я пойду, сказала она. Доброй работы, отозвался господин Некис и остался сидеть. Дощатые мостки поскрипывали под ногами. Набравшись смелости, Сист подойдя попросил портрет для родных. Пряча улыбку, Эльга пообещала, что позже обязательно набьёт букет. Бесплатно. Ружей она увидела едва шагнув за палатку. Угрюмой толпой они стояли в 3 шагах от забора и молча смотрели на листвяных башкивцев. Ближе подступить им не давали два бледных, скрестивших пики воинам. Что случилось? спросила Эрга. Риста Круш выдвинулся из толпы, за ухо тянув в сторону любопытного мальчишку. Как что? Госпожа мастер, башкицы. Да? И что? Ристок скривил губы. Мы вместе с ними стоять не будем. Оружие загоманили хором. Закричали, забрызгались слюной, затопали. Их ненависть распускалась тревожными красными цветками. Лепестки бились о забор, а листья, от давней обиды, и взлетали выше, чтобы умчаться к несносному невыносимому в своём существовании яблонцу. Эльга подумала вдруг, что букеты из сильных человеческих чувств выходили бы жутковатые. Ими или обжечься можно, или заболеть. А если грандаль — это тот, кто узоры прямо в душе правит? Или новые набивает? Ах, как интересно было бы попробовать. Вы не будете стоять вместе, — сказала она. Вы будете стоять рядом, через межу. Или вы хотите, чтобы стояли одни башквицы? Одни? Вопрос Руже уже задачил. Они смотрели на Эльгу, и понимание медленно проступало на напряжённых лицах. Как одни в Башквице? Мысль помечала глаза тревожным блеском. Они, значит, будут одни во весь забор, а мы? Нужна помощь? Господин Некис встал рядом. Нет? Стоило Эльге отвлечься на господина Некиса, как с обратным поворотом головы она не обнаружила оружия на месте. Старухи, колыхая расшитыми малахаями, уже рассаживались на низкой лавке. За ними, покряхтывая, вставали бородатые мужики в ширугах да в свитках. Разглаживал складки на рубахе ристок. А выше, над косматыми макушками взрослых, шмыгали носами чумазые дети. Ружи. Отражение башквитцев. «И сколько нам так сидеть?» — спросил Эльгу ристок. «Сколько сможете?» — ответил за неё господин Некис. А то ж мастерство, прогудел кто-то, устраиваясь удобней. Мастерство немалое, в сиденьем-то ещё просиди. Эльга молча подтянула сак. Дальше для неё остались одни листья, и опять она началась с детей, ссыпая лишнее вниз, выводя на заднем плане межу, заросли крапивы и тонкие стволы рябины. Ничего не имело значения: ни ветер, ни дождь, ни солнце, ни тени, ни голоса. И хоть бы и сам Киян Воин спустился с неба на облаки. Зачем спустился бы? А вот за букетом от мастера. Листья и пальцы. Пальцы и листья. Взрослых лёгким штрихом, намёками, они сложнее. Их на потом, на второй и третий дни. С детьми проще. Всё видно. Мечты и дурачество, обеды всей семьёй. Душистое сено, скошенное дедями на прошлой неделе. Растянешься в нём, пока никто не видит. Дрыхни в свое удовольствие. Красота! Свет, узкие листочки вниз, вторым слоем. Вот щеки, вот глаза. Ромашковые ресницы, яблоня, метелочки-резиды. Нос из клевера, улыбки. Ладошки на плечах у старших. Туп-топ-топ. Пальцы играют, поет, отзывая с дерева. Туп-топ. Лиственные волны бьют в букет из сака, оседая густой, зеленой, подсыхающей пеной. плетёнки, подолы, кожаные сапожки это тоже просто, это между делом, набираясь сил, на завершающие детей узоры. Где-то внутри Эльги возникали имена и недавние проделки. Ожог прута по ниже спины. Ай, папочка, я больше не буду. Золотистый козий глаз с вертикальным зрачком, растянутая на углублях бильё. Пальцы на козьем вымени. Учись, дочка, учись. Вроде закрыла глаза Эльга, открыла Темнова круг. Никого на лавках. Фонари покачиваются, гуляют огоньки. Хорошо руки не своеволичают. Исак пуст. Эльге вяло затащила его в палатку, кинула на ворох листьев и побрела к себе. Караульные маячили тенями. Было тихо. Что-то едва-едва с перерывами позвякивало в тьме. Смутными пятнами проступали полотняные палаточные бока. В стороне и впереди горел сыпал искрами костёр. Оттуда слышались голоса, но умолкли. Едва Эльга усталым, полумёртвым силуэтом показалась на свету. "Ничего, ничего", сказала она сидящим. "Я, кажется, немного не туда вышла. Извините. Доброй ночи". "Доброй ночи", ответили ей альха, дуб, ива, крыжовник, крепеньник, горячавка и плющ, одетые в моландиры и плащи. За полсти под одеяло оказалось тем ещё мастерством. Интересно. Если люди листья, почему они не висят на деревьях? Мысль покрутилась в голове и уходя погасила свет. Проспала Эльга до полудня. То ли рожка не было, то ли рас слышать его она оказалась не в силах. Едва Эльга показалась из палатки, из земли подхватил сосист. За его спиной обнаружилась бодя с водой. Госпожа мастер, доброго дня. Да, доброго дня. Я в воду я вижу. Эльга посторонилась, кутаясь в накидку. Ага, долговязы Сист потащил бодю в палатку. Там уже эти башкивцы, с натугой проговорил он изнутри. Уже их сейчас командир успокаивает, им соседство с ружами не нравится. Ой, тогда мне нужно бежать. Извините, госпожа мастер, Сист встал на входе, решительно и смешно хмурясь. Мне командир приказал вас не отпускать, пока вы не позавтракаете. Эльга прислушалась к себе. Хорошо. Только сначала проводи меня. Она сказала куда. Оказалось, что специально для неё сколотили отдельное отхожее место, закрытое. Трудолюбивый паучок-охотник уже навязал в углах паутины. Внизу, в широкой круглой дырке, журчал, болботал ручей. Сист ждал её у побитого и сколотого мечами соломенного чучела, словно не слишком верил в её честность. Конечно, с неё станет на зло ему и господину Некису, сигануть через канаву и обожать по кустам вокруг лагеря. Мастера они ж все такие, сумасшедшие, лишь бы за работу взяться. Хотя вот да. Завтракала Эльга торопливо, едва обращая внимание на то, что собственно ест. Даже вкуса не чувствовала. Что-то обёрнутое в капустные листья. Должно быть каша или не каша, а мясо. Тут бы побыстрее. Сист Бросила она, убегая, наспех вытирая рукавом губы. Всё очень вкусно. Вечером приходи, букет сделаю. К забору она явилась, на ходу оправляя платье и подвязываясь поясом. Кошмар, конечно, эта походная жизнь. Доброго дня. Башкивцы, господин Некис, четыре дюжих воина, все распалённые, раздражённые, пыхящие красноватыми листьями злости. Видимо, вдоволь накричались друг на друга. Ух, что же дальше будет? «Госпожа мастер!» — голос Осипа Башквит созвенел от обиды. «Да». «Мы с ружами на одной лиге и в поле не сядем, а здесь они ж...» Осип принялся расписывать прегрешения соседей, начиная с времен, когда еще его прадед, тоже Осип, сторговался за телегу с сеном в обмен на убитого на его земле оленя. «А те от уговора возьми и откажись, а потом шерсть, а потом дожди». А потом Нейса, Кулакова дочка, забеременела, и непонятно от кого. То есть понятно от кого. Разве без ружей обошлось бы? Видели, бегал за ней один рыжий. А как забеременел он, значит, в кусты и через межу. Ничего, мол, не знаю, не участвовал. Старухи кивали словам Осипа, близнецы улыбались Эльге, роняли слюну. Мужик, стоящий рядом, вытер им рты рукавом собственной рубахи. Потом, в неурожай Чего бы ружем, овсом не поделиться? Только где им за просто так? Они хлебала свои, напойменный лук, раззявили. И фуручиха тем летом, возьми и отравись. С чего бы, спрашивается? До этого не травилась, а тут вдруг сподобилась. И корова у севаста на отеле сдохла. Про мельника, которую топ, и вовсе слухи нехорошие ходили. Будто он с дикарями лесными по их нему толковал. И это Осип еще до нынешних козней не добрался. Козней-то! Ого-го! Кузней, аж телегой не вывезешь. Не листья пади. Каждый день эти руженцы изхитряются, до да какой-нибудь пакости выдумывают. То вилы оставят, чтобы люди на них накололись. Ну как на смерть, то купаться решат и всю рыбу честным рыбакам распугают. А то господину Титору слёзные жалобы пишут, чтобы их башкирцев совсем со счёту извести. А погода? Эльга прыснула. Уж больно смешно было слушать, как Осип хмуря лоб, с самым серьёзным видом перечисляет на пальцах, когда к сенокосу дождь шёл, а когда этого дождя из-за ружей с кияном искать надо было. Не выдержала. Осип тут же умолк на полуслове. Глаза у него выпучились, борода встопорщилась. Рот неожиданно растянула в кось. «Госпожа мастер!» За ним стали на разные голоса возмущаться все башквицы, какие имелись на лавках. Но дети, те просто орали в сласть. «Как же так? А-а-а! Непорядок! Мы тоже люди!» Господин Некис терпеть это не собирался. «Тихо!» — прикрикнул он. «Тихо! Вы еще на госпожу мастера с кулаками набросьтесь. Вот ружем потеха будет!» «Так это...» Осип вытянул шею, обеспокоенно высматривая за межой, за столбами притаившихся ружей. «Эти могут специально лежать, с них станется...» Потом ведь действительно у себя в местечке пересказывать будут. Мы со всем пониманием. Вам самим-то не смешно?» Спросила Эльга. «На западе мастера и простые воины с тангорийцами насмерть бьются. А вы здесь, за несчастную охапку сена, местечком на местечко боем идти хотите». Она ушла в палатку и долго и зло набивала там сак остатками уже помертвелых листьев. Вышла к забору под хмурое молчание. Мне нужны ещё листья, объявила Анна. Завтра утром: рябиновые и осиновые, и трава. А через день жду всех снова. Всех? удивился кто-то. Да. Эльга встала под короткий навес, оглянулась на башкицев. Ох, как хотелось надёргать из них злости, обиды, недоумения, заменить новыми листьями и вылепить новых людей. Но ещё лучше было бы поставить их перед собственными букетами и заставить смотреть в себя. чтобы все их чувства в них же и отражались. Интересно, долго они вытерпят свою ненависть? Нет. Нельзя так. Эльга опустила полное листья в руки. Работать с таким настроем не годится. Что получится? Ничего хорошего. Кривой будет букет, который облезет в первую же осень, который лучше сразу сжечь. Она снова посмотрела на башкицев. Старухи ответили злыми взглядами, дети показали языки. Осип отвернулся. Только близнецы смотрели с широкими улыбками. Вот в ком было полно доброты. Странно, но именно близнецы Эльгу успокоили. Она даже задумалась, можно ли найти в них неправильный узор и поправить его? Вернётся ли к ним тогда разум? И станут ли они затем как все башкирцы? И что будет лучше? Листья зашуршали в ладонях. Мы готовы, хозяйка. Мы здесь. Мы твои крылья, твои слёзы. Твоя жизнь. Один за другим басквицы принялись прорастать в букете, сердитые, мрачные, недовольные. Эльга, как могла, смягчала рисунок, подрезала мезинцем, разбавляла осену серебиной и меролюбивой ивой, но листья словно перенимали чувства тех, кого изображали. Топорщили колючую кромку, шипели под подушечками пальцев. Вы посмотрите на неё, сказала сидящая с краю старуха в синем платке. Что она знает? «Сколько оружия у нас крови выпили!» «Да уж!» — качнулся седой бровастый башквиц с нею рядом. «Где таких мастеров набирают? Не доросла еще нас судить!» «Так она, может быть, и не мастер!» — высказал предположение хмурый мужик, стоящий над стариком. Он заметил слюну у близнецов и снова подтер им рты. «Да нет!» — возразил ему кто-то. «Уж больно хорошо с листьями управляется. Вон как по дереву тарабанит. И печать есть!» Это точно. И ружи у неё совсем как живые, кивнул Осип Башквиц. Плохо, что мы рядом стоим. Это-то понятно, заговорили все разом. Пустое. Вот распрощаемся с господином Нейкисом. Посмотрим, кто стоять останется. Тфу, тфу, заплевались сверху дети. Хватит! Эльга даже ногой притопнула. Обернулась нет никого. Исчезли Башквицы. Пустые лавки. И воин у палатки сторожем стоит, а задача на лицом белеет. Темно в стороне фонарь миже освещает. С кем разговаривала? Вернее с ней, так кто разговаривал? Не показалось же? Вернулась к букету, поняла. Вот они, башкивцы. Вот они ворчуны. Провела пальцами по лиственным волосам, платкам, плечам. Ой, ты смотри, догадалась. Тут же послышалась ей Так, мастер Ж, с ехидством произнёс второй голос. Вы не должны разговаривать, сказала Эльга, разглядывая осиново-рябиновых башкицев. В зыбких отсветах казалось, что фигуры на букете живут мелкими движениями, почёсываются, расправляют складки малахаев, гримасничают. Это уж вас надо спрашивать, как так получилось, ответил лиственный Осип Башкиц. Может, руки у вас неправильные. Госпожа мастер К палатки приблизился воин, посветил фонарём. Почудилось старухи на букете морщится, а дети от света вытягивая шеи, стремятся укрыться под козырьком. Да. С портретом разговариваете? Эльга смутилась. Да вот. У нас тут все второй день их слышат, сказал воин, поднимая фонарь повыше. И командир некий тоже. Стоишь ночью у межи, вдруг смех детский. А ближе к забору подойдёшь, Мальчишки переругиваются или хвалятся. Кто дальше бузинной или рябиновой ягодой плюнуть может? Тут уже не мальчишки. Войн кивнул. Я вижу. А завтра ружи? Да. А они это? Не передерутся? На букете-то? А матушка утроба их знает. Если они разговаривать умеют, может, еще по доскам переползут и друг дружке в глотки вцепятся. Нет. Это нет. Что ж. Это, знаете, хорошо, с облегчением сказал воин, поводя фонарём. А то как бы чего? Эльга с трудом подавила зевок. Я, наверное, пойду. Конечно. Доброй ночи, госпожа мастер. Да. Доброй ночи. Завернувшись в накидку, Сист спал на земле у её палатки в обнимку с обрезком доски. Эльга запоздало вспомнила, что обещала ему набить букет весточку для родных. Она оборвала листья с растущей рядом осины. Присела со спящим рядом и осторожно вытянула доску из рук. Сист не просыпаясь, сладко причмокнул губами. Несколько мгновений Эльга смотрела на долговязого мальчишку, года на 2 её старше, вбирала его в себя, а затем быстро набросала букет. 7-8 вдохов-выдохов. Два слоя: осина, трава, что была под рукой, остатки листьев из палатки. Несмотря на то, что у неё не было ни чарника, ни репейника, не яблоневого цвета, букет вышел сносным. А по обстоятельному размышлению и вовсе замечательным. Ну как попробовал бы кто без половины инструментов стол сообразить? Тот-то -то. осиновый сист улыбался и чувствовалось, что он славный парень. Полгода в отряде. Пообмялся обвык, скучает и передаёт всем приветы. Вообще, кормят хорошо. Они пока стоят в амине. Командир Некис похвалил его целых 4 раза. И, наверное, скоро ему вошьют синюю ленту в пояс. Букет Эльга прислонила к ножке стола, чтобы сист случайно его не испортил. На столе, накрытой тряпицей, стояла миска со стывшим ужином. Эльга съела ложку острей мясной похлёбки и отправилась спать. Во сне она росла. Вытягивались руки и ноги, потрескивая раздавалось вширь спина. Земля уплывала куда-то вниз. Я грандаль Я грандаль! радостно кричала Эльга. Нет, ты дерево, снисходительно объяснял ей кто-то. Тебя нужно поливать. Вода капала на лицо, смачивала глаза и губы. Я грандаль! не сдавалась девушка. Нет, нет, возражали ей. Ты глупое дерево. Стоит тебя потрясти, и посыплются листья. Смотри. Невидимый противник схватил Эльгу за руку и тряхнул. Госпожа мастер «Я не дерево», — прошептала Эльга. «Полей ещё!» Сквозь сон прорезался недовольный и странно знакомый голос. «Госпожа мастер!» Вода брызнула снова. «Не надо!» Эльга сморщилась, попыталась увернуться от льющейся сверху струйки, но та настойчиво находила лоб и переносицу. Это было странно, потому что поливать, собственно, было нужно не голову, а корни, то есть ноги. «Что вы делаете?» Эльга рывком села. Негодяй-сист отступил, пряча кувшин за спину. Потом поклонился и мимо командира торопливо протиснулся вон из палатки. «Простите, госпожа мастер! Теперь точно в гусеницу!» — крикнула ему вслед Эльга. Капли стекали в вырез платья, таря ледяные дорожки. «Это я виноват!» — наклонился, подавая ей кусок чистой ткани господин Некис. «Превращать в гусеницу можете меня!» "Вас я превращу в муравья", пообещала Эльга. Сон витал где-то рядом, за левым или за правым плечом. Достаточно было склонить голову в ту или иную сторону. Но потом что? Опять становиться деревом? Так, берём себя в руки. Эльга пошевелила плечами и привстала. Лицо она растирала, пока кожа не начала гореть. Грубоватая ткань даже несколько раз царапнула щёку. "Вы знаете?" спросил господин Некис. что ваши башквицы, которые из листьев, теперь шелестят без умолку. «О — О чём? Эльга заплела волосы и спрятала их под платок. — Обо всём. Достаточно лёгкого ветерка, чтобы каждый отметился какой-нибудь фразой. И что удивительно, они не повторяются. — А к ружам не лезут? Господин Некис помог девушке встать и отвернулся, давая ей привести платье в порядок. — Это пока нет. Но ружи уже ждут. — Ой! Именно поэтому я приказал Систу вас слегка полить. А что? Я долго. Они вышли в лагерь, и Эльга умолкла. Было глубоко за полдень. Раздавались выкрики тренирующихся воинов, железо постукивало о щиты. Сушились разложенные на жердинах рубахи и горжеты. Вимпел с красным пушистым зверем развивался по ветру над командирской палаткой. Солнце висело ещё высоко, но уже не над головой, сбоку. А листья привезли? спросила Эльга, торопливо прыгая по мосткам. Утром ещё. И те и другие. Я оружём тоже наказал. Господин Некис вроде бы не торопился, двигался лениво, но так ладно, что держался в ровень. И уж точно ставил ногу не в пример тише. Это хорошо. Когда заканчиваете? Завтра? Надеюсь, что завтра. Быстро вы. Оруже стояли такой же тесной толпой, как и башкивцы. «Забирайтесь на лавки!» — сразу скомандовал им господин Некис. Растрепанный бородач вышел вперед. «Да мы с башквицами!» — начал он. «В общем, на одной лиге с ними в поле никто из ружей не сядет, хоть бы насильно заставляли. А тут, простите, на одном заборе. Почти что бок о бок. Разве правильно? Нет. Сейчас еще олень последует», — подумала Эльга. «И точно. Еще мой прадед!» — заговорил бородач. Однажды подстреливший оленя кошмар будто вчера вернулась. Эльга нырнула в палатку и принялась набивать сак свежими похучими листьями. Голос бородача жужжал на зойлевом насекомом. Сено? Олень. Негодяи. Тьфу на него. Листья ласкались о пальцы. Они сообщили Эльге, что в Саланце был большой торговый день, и северные дикари навезли с десяток подвод мехов. Господина Старага, кажется, совсем оправился. Его видели в саду. Он тренировался с мячом. Спышку плесу не обнаружили в самом южном Виларе, Хаюрхе. Там же, в одном из малых местечек, заметили Илакеа Фасту. Он был то ли не совсем здоров, то ли сильно пьян. Всюду собирались отряды, они стягивались к столице края. Из-за них часто было не пройти, не проехать. В девьем камне шли дожди. По западным городкам и кабельцам ползли жуткие слухи о том, что войска разбита и отступает, что трупы усеивают приграничные поля, что некоторые отряды и мастера боя перешли под руку тангарийцев. А мастера смерти, впрочем, элисте предпочитали не шелестеть. Совсем, будто его и не было. Может погиб